Глава третья Выругавшись вполне себе на великом и могучем, демоническая красотка приподнялась на локте. Морщась от боли и глядя своими красными глазами с вертикальными зрачками, она вдруг потянула ко мне руку, словно для рукопожатия. При этом действовала демоническая красотка, совершенно не обращая внимания на воткнутый в грудь ритуальный кинжал. «Ты говоришь по-русски?» – спросил я. «Ну, такой себе вопрос, конечно, вот только ничего более путного мой понятийный аппарат в этой ситуации выдать не смог». Во взгляде демонической красотки читались «мольба» и «мука». Она попыталась мне ответить, но вместо слов кашлянула, и ее подбородок окрасился кровью. Кровью вполне обычного, человеческого вида. Демонические глаза продолжали смотреть умоляюще. Рука так ко мне и тянулась, Настолько открыто демоническая красотка при этом выглядела, что я без задних мыслей взял ее за руку. За левую руку, как невольно обратил на это внимание. «Левшана, что ли?» Темные карминовые губы девушки шевельнулись. Она что-то сказала, снова сдавленно кашлянув. «Что?» — невольно повысил я голос. «Прости», — получилось у меня прочитать по губам девушки. В этот момент вязь татуировки, покрывающая плечи, руки и ноги девушки, неожиданно ярко засветилась, буквально засияла алым отцветом. С влажных от крови губ демонической красотки сорвались резкие и грубые слова нечеловеческого языка, а одновременно с этим, правой, свободной рукой, она выдернула ритуальный кинжал у себя из груди. «Я уже догадался, что дело дрянь, но...» Среагировать не успел. Повернув мою руку, юная демонесса ударила кинжалом, пробивая и мою, и свою ладони насквозь. Испуганно выругавшись, я рывком отстранился от жертвы, судя по засиявшим малым глазам, превратившейся в охотницу. Наши руки разомкнулись, при этом тело демонической красотки превратилось в прах. Буквально мгновенье, и все. Как не было. Фигура стала невесомым пеплом. Лишь краткий миг на земле лежала застывшая серая мумия, после чего опала пыльным облаком. Едва не упав, я вскочил на ноги и попятился назад, прочь из выжженного круга. Левую руку держал перед собой, собираясь вытащить ритуальный кинжал из ладони. Вот с этим возникли серьезные проблемы. Он исчезал. Не так, как демоническая красотка, которая за миг превратилась в невесомый пепел. Кинжал, пробивший мою ладонь, как будто истончался, разматериализовываясь. Я успел только рот в изумлении открыть, а он исчез. Растворился в воздухе, причем кинжал растворился не только в воздухе, но и в моем теле. Раны на ладони теперь как не было. «Это как так?» — недоуменно произнес я, ошеломленно глядя на чистую ладонь. Ответ получил практически сразу же. Я вдруг ощутил, как под кожей, словно поползли горячие щупальца. Это начиналось от недавно проткнутой кинжалом ладони и поднималось все выше и выше к плечу. Я хорошо почувствовал жар под кожей, но при этом потерял контроль над рукой. Она опускалась, повисая как плеть. Начиная понимать, что именно происходит, что сейчас демонесса захватывает мое тело, я почувствовал, как волосы встают дыбом. Мышцы сковала ужасом и чужеродной волей, веки начали опускаться, ноги стали ватными, я тяжело рухнул на колени и едва удержался, чтобы не упасть дальше вниз, лицом в снег. Если бы не было двух недавних попыток колдуна обездвижить меня, выключив сознание, как у него получилось это сделать со всеми остальными в машине, я бы, наверное, сейчас проиграл чужой воле, но у меня буквально только что получалось отбрасывать беспамятство на самой границе, и я пока боролся, оставался на краю» критические моменты соображать я всегда начинаю быстро. Да, пусть не всегда принимаю умные решения, но самое главное, делаю это быстро. Лучше один раз вовремя, чем два раза правильно. Один из армейских постулатов. Спорный во многом принцип, но иногда такое отношение, действовать быстро, не думая о смысле, помогает. Как, например, сейчас. Упав на колени... Я зацепил еще подчиняющийся правой рукой горд снега и накинул его себе на левую. Обхватил, что была сила, пальцами предплечья и потянул вниз, словно очищая. Одновременно с движением руки я добавил мысленный импульс, команду, не знаю, как назвать, живо представляя чужую волю в виде щупалец, а свое движение рукой, как очистительный порыв. Возможно, выглядело это все глупо, но сработало. Почти сразу же в ушах раздался громкий девичий крик испуга. Освободиться от чужеродной воли оказалось неожиданно легко. Тело вновь вернулось под мой контроль. Ощущение присутствия осталось только в левой руке. «Стой, стой, стой, прошу тебя!» Сквозь захлебывающийся плачем крик услышал я. «А не пошла бы ты на...» Примерно так подумал я, продолжая свое ментально-волевое очищение. Демоническая красотка, попытавшаяся захватить мое тело, закричала что-то еще, но ее голос булькающий оборвался. Как будто она упала и с лестницы покатилась. Я обрадовался, понимая, что у меня все получается, и вдруг увидел, как кинжал, недавно воткнутый в ладонь, начинает снова обретать материальность. На том же месте, в ладони. Вернулась боль, да еще и зрелище оказалось столь невероятно несоответствующим привычной картине мира, что я невольно ослабил волевой нажим на чужеродную сущность. Это дало возможность Демонессе вновь ко мне обратиться. «Прошу, прошу, прошу, прошу, пощади, не убивай! Мы же умрем оба, мы умрем оба, придурок! Ты один здесь не выживешь!» «Надо же, какие мы грубые и неженственные!» — удивился я придурку. «Слышь, Каза, за языком следи!» – Безлобно произнес я. Безлобно, потому что понимал, попытка забрать мое тело не удалась. При этом никакой агрессии к демонической красотке я не испытывал. Она мне не друг, не приятель, просто враг. Причем враг побежденный, так иногда бывает. Злости в таких случаях не место, можно прибречь ее для других. «Прости, прости, прости меня за резкие слова!» Снова раздался у меня в голове голос демонической красотки. «Ты можешь меня прогнать, но прошу, умоляю, дай мне минуту времени, только минуту! Я попробую тебе все объяснить!» «Интересно, а как я могу ее прогнать?» «Достать и выкинуть кинжал! Как ты еще можешь меня прогнать?» В голосе послышалось удивление. «Так, Блэт. она мои мысли читает?» «Нет, нет, нет, не читаю!» «Ты просто слишком громко думаешь!» «А как можно тихо думать?» Мысленно удивился я. «Говори!» Это уже вслух. Ой, «Ты можешь со мной мысленно общаться!» «Знаешь, когда человек без причины говорит сам собой, это выглядит...» «Это что за подача такая?» «Только что прости, прости!» кричала. «А сейчас уже наглость неприкрытая!» «Тебя давно последний раз в снег из чужого тела выкидывали?» «Ой, какие мы обидчивые, божечки! Я ведь девочка, мог бы и проявить минимум тактичности. Вот ведь наглое, но по-больному бьет. Давай ближе к делу». Ах, «Ты скоро умрешь». «Серьезно?» — не удержался я от сарказма. «Или от мороза». Или от надвигающейся пурги и магической бури. Если тебе повезет, и ты сможешь добраться до города, ты умрешь, когда расскажешь, чему был здесь свидетелем. Причем это будет плохая смерть. Или в пыточной камере, или с выжженным чужой волей мозгом и душой. Или же... В этот момент я почувствовал, как подбородок, независимо от меня, отдернулся в сторону словно кто-то рукой аккуратно взял и повернул, решив повернуть мой взгляд на место недавней казни. Ты меня, с трудом удержался от грубости, контролируешь? Нет, нет, нет, нет, ты неправильно все понял. Хм, какие интересные слова. Слышал я уже такое однажды. И тоже от демонической красотки, которая, правда, демонессой не выглядела так явно. Впрочем, мысли мелькнули об этом и исчезли, потому что демоническая красотка в моей голове продолжала говорить. Я не хотела захватывать твое тело, я хотела избежать смерти и из последних сил создала слепок души, который теперь заключен в кинжале в твоей руке. Твоя душа в этом ноже. Да. Если ты его выкинешь, я через несколько дней угасну и умру. Но пока он в тебе, я жива и без своего дозволения могу чуть-чуть контролировать твое тело. Но контроль слабый, это сродни к контролю над кошкой, которой ты дуешь в нос до того момента, как она не рассердится и не располосует тебе рожу когтями». Аналогия была столь неожиданная, что я едва сдержал смешок. Но стоило чуть-чуть посмеяться, как тело сразу же забило крупный дрожь от вымораживающего все тепло холода. «Холодно?» «Нет, от жары изнываю». «Здесь был колдун. Где он?» «Я его убил». «Красавчик!» В голосе демонической красотки послышалось неподдельное восхищение. «Красавчик?» – удивился я. «Ну ты же называешь меня красоткой. А где колдун?» «Там, на краю поляны валяется». В первый раз попробовал я ответить демонической красотке мысленно. «У него в поясной сумке должно быть два амулета». Они полностью заряжены и сохранят тебя от мороза. Активировать их я тебе помогу. Дичь какая. У убитого мной колдуна. В сумке должны быть два амулета, которые защитят меня от мороза. Может быть, на корпоративе в салате, который мне так понравился и который так быстро смели со стола, были совсем не рыжие опята, а чуть-чуть другие грибы? И я попал в аварию, а сейчас просто под капельницей лежу в больничке, а не вот это вот все. С того момента, как я вывалился из двери машины, прошло не более трех минут. И сейчас меня начинало бить крупной дрожью. От возбуждения недавнего убийства, странного разговора с демонической красоткой в голове, стылого холода. Щиколотки неприятно и ощутимо жгло, попавший в кроссовки снег начал таять. Вырывавшийся изо рта с дыханием пар зависал в стылом безветрии. Ярко ощущались коченеющие от холода пальцы. «Господи, что здесь вообще происходит?» Звучно выдохнув, я поднял голову, всматриваясь в низкие тяжелые облака. «Ты попал в другой мир. Что здесь происходит?» Моментально ответила мне демоническая красотка. «Называется «Осколки». И без меня ты здесь умрешь» как и я без тебя. Давай, наконец, поможем друг другу. Отличная идея. Особенно та часть, где ты захватываешь управление над моим телом. Ты, конечно, красавчик, но думаешь, я всю жизнь мечтала оказаться в теле противоположного пола? На какую барбариску мне такое счастье? Я помогу тебе выжить здесь и далее, а ты потом поможешь мне вернуть свое тело как-то не вызывает доверия, уж прости. Я поклянусь своим именем. И мне предлагается поверить твоей клятве? Не сдержался и даже вслух произнес я. Да, я ведьма Ковина, владеющая силой стихии, а клятва владеющих силой стихии нерушима. На осколках и в большом мире это известно всем и каждому. Всем и каждому в этом мире. Ой, мы теряем время, красавчик. Обернись и посмотри на приближающуюся магическую бурю. Без меня ты умрешь. Неужели ты не понимаешь?» Обернулся, посмотрел. В чем-то красноглазая демоническая красотка была права. Словно изнутри подсвеченные багрянцем облака выглядели так, чтобы было понятно. Под ними лучше не находиться. «Меня вообще-то зовут Доминика». «Ты, сказала, покажешь направление к городу». Сам я представляться пока не стал. Вдруг эта красотка не только демонического облика, но еще и ведьминских способностей, и, узнав мое имя, сможет получить контроль надо мной. Лучшая подруга моей бабушки увлекалась всей этой околокультной ерундой, так что в теме я чуть-чуть подкован. «Да, я могу показать тебе направление к городу». «Что за город?» «Город Дальвинтер». У одинокой скалы. Там тепло и там живут люди. Хорошо. Ты помогаешь мне дойти до города. Там я узнаю насчет твоей клятвы и дальше уже разберемся. Договорились. Ты один? Один ли я? Хм, стоило об этом подумать, как перед глазами возникла картинка промелькнувших мимо голых ног Анны, вылетающей через лобовое стекло. С атакой колдуна и местом жертвоприношения я обо всем этом совсем забыл. Надо скорее вернуться и посмотреть, что с девушкой, да и с остальными. Нет, я не один. Со мной еще несколько человек. Я уже развернулся и шел по следам машины к месту убийства колдуна. Они видели место ритуала? Нет. И не дай им увидеть, потому что это знание смертельно опасно. И самое главное... Когда дойдешь до города, никому об увиденном не говори, иначе тебя убьют. Кто? Те, кто убил меня. Тебе надо спешить, буря приближается. Она опасна? Смертельна. И даже хуже. Что может быть хуже? Потом поймешь, где город. Остановись. Подними и вытяни руку. Повернись. Еще немного. Вдруг я почувствовал, как мою руку повело чужой волей, и указательный палец замер в нужном направлении. «Иди в ту сторону, не ошибешься. Через несколько километров лес закончится, и пелена тумана останется позади. С опушки можно будет увидеть одинокую гору. Только давай шевелиться быстрее, пурга близко. А я не хочу умирать!» так как не хочу. Откуда ты, кстати, русский знаешь?» Будешь в городе, поймешь. Красавчик, ну давай быстрее, пожалуйста. Пройдя быстрым шагом к трупу колдуна, я со всей аккуратностью присел рядом. Краем уха уже слыша голоса внизу, звонки Марины, испуганный Вячеслава. Только что раздались утробные вопли Константины, перекрывшие все. Не обращая пока внимания на то, что происходило внизу у яркого пятна машины, я смотрел тело вбитого мною в снег убитого колдуна, лежал он ничком, никакой сумки видно не было. Переверни его, сумка спереди. аккуратно взявшись за плотную ткань балахона и стараясь не касаться тела, я потянул его на себя. Колдун оказался необычайно легким. Перевернул на спину я его без- особого усилия и тут же вздрогнул, когда увидел пустые глазницы колдуна, просто пустые провалы. Тьма из них ушла. А поясная сумка на ремне действительно была. «Вот этот карман слева! Да-да-да, давай быстрее, красавчик!» Легко сказать. Пальцы от холода уже сводило, слушались плохо. Открыв карман сумки, я действительно увидел два амулета. Массивные, каждый размером со служебную бляху сотрудника ППС. Оба одинаковые, выполнены в форме щита, своеобразный эльфийской формы, за которой скрещены два хищно искривленных меча с длинными рукоятями, причем хорошо заметно, как на клинках пляшет голубое пламя, словно от газовой плиты. — Ледяное пламя, — подсказала Доминика. Амулеты оказались неожиданно тяжелыми. Даже золотая бляха примерно такого же размера весила бы меньше. — Наполненный энергией, возьми один. Приложи себе к телу грудины. Ну давай, давай, красавчик, мы теряем время, потом удивляться будешь. Куда приложить? Тело грудины. Анатомию в школе прогуливал? Это кость спереди, которая ребра соединяет. Вот это? Коснулся я пальцами уплотнения в середине груди. Чуть ниже. Да, да, вот сюда. Торопящаяся демонесса явно нервничала. Приложить в середину груди по линии сосков. Так бы сразу и сказала, а то тело грудины. Русский выучила, а по-человечески объясняться не научилась. Мысленно укорив демонесу, я уже взял один из амулетов и, оттянув футболку, приложил его к середине груди. Металл ощутимо захолодил кожу. Поначалу ничего не происходило, но чуть погодя, я перестал чувствовать холодок металла, а амулет вдруг прилип к телу. Трепещущее голубое пламя клинков Начала расширяться и расходиться по коже, словно тончайшая пленка. Причем, расширяясь, она практически сразу исчезала. Так что через мгновение я видел только ее край, определяемый по бегущей синей полоске границы. Невероятно! Амулет истончился, оставшись на коже, словно тонкая переводная картинка о меня. За считанные секунды будто упаковала в невидимый кокон тончайшей второй кожи, которая защищала меня от холода. Ощущение мороза отрубило моментально. Стало тепло, сухо и комфортно. Ради интереса я глубоко вздохнул. Морозный воздух ощутимо горло ожег, ясно. Защищает только снаружи. «Вот это ничего себе, нанотехнологии!» не удержался я от комментария, и поднялся, убирая второй амулет в задний карман джинсов. «Больше ничего не бери, по вещам колдуна тебя могут легко вычислить». Отвечать демонической красотке я не стал, да и копаться в вещах колдуна даже не собирался. Находиться рядом с этим существом, глядящим в небо пустыми глазницами, было отвратительно. Поднявшись, я начал спускаться вниз к машине, пробираясь по глубоким сугробам, то и дело съезжая вниз по снегу и с трудом сохраняя равновесие. Как я вообще умудрился здесь так быстро подняться, вот ведь что жажда жизни делает. Внизу, у вбитого в дерево ягуара, деятельность уже кипела. Задняя дверь открыта нараспашку, и рядом с ней корячился Вячеслав, пытаясь помочь Константину. Тот, сложившийся на полу между сиденьями, явно не мог выбраться самостоятельно. Как раз, когда я, скатываясь по сугробам, оказался рядом с машиной, у них, наконец, получилось. Вячеслав с громкими ругательствами упал, а следом за ним в снег вывалился Константин. Воистину, пьяному море по колено. И там, где трезво оказался бы весь переломан, пьяный даже не совсем понял, что произошло, Встав на четвереньки, Константин недоуменно взирал на снег, а после поднялся, отряхивая покрасневшие руки, и тут увидел меня. «Ты слышь, баран, ты что наделал?» После того, как раздался этот его вопрос, дельные информативные фразы у Константина закончились, остались только грязные ругательства. Видимо, в его затуманенных алкоголем мозгах что-то переклинило, и Константин пошел на меня, явно не обнимать меня собираясь. Не очень приятное зрелище. Он выше, гораздо массивнее и шире в плечах. — Красавчик, помочь тебе убить этого чертилу? — объявилась вдруг демоническая красотка. По интонации я понял, что насчет «убить» она совсем не шутила.